Глава шестая. Богдан. Музыка звенела в ушах, алкоголь медленно тек по венам. Заторможенное состояние позволяло немного осмыслить свою жизнь и понять печальный факт. В 30 лет я был одиноким, хоть и успешным человеком. Чего я добился? Больших вершин для своего небольшого бизнеса. Построил дом, могу позволить отправлять мать каждый год на отдых. Могу купить понравившуюся машину. «Все. Дальше перечислять не имеет смысла. Я не добился самого главного. У меня нет любимого человека, с которым можно хоть в огонь, хоть в воду. Ни семьи, ни жены, ни детей. Сейчас полный дом гостей, которых не хочу видеть». Спросил Ангелину, кого она привезла ко мне на праздник. А та сделала такие удивленные глаза. «Ты что, мы с ними в клубе отдыхали?» в каком клубе, когда отдыхали, не помню. И так почти со всеми приглашенными, которые решили привести с собой наших старых знакомых. С этим мы учились в параллельных группах, с этими работаем в одном офисе. Этот человек очень важный, ты знаешь, кто его отец. Понял только сегодня, что настоящих друзей у меня нет и никогда не было. Лишь жалкое подобие, которое позволяет скрыть свое одиночество. да Пора бы признать, что все эти годы пытался забыться и почувствовать себя нужным человеком. Сначала свою дружбу навязывал, а потом ко мне привыкали. А что удобно, всегда расплатится за лишнюю бутылку коньяка, возьмет с собой на отдых, забронирует домик и сам же его оплатит. Я с самого начала позволил привозить других людей, чужих для меня. Вот и результат. Допустил, что в моем доме появились посторонние малознакомые люди. Допустил к себе наплевательское отношение. Все сделал сам, балбес. и Только сейчас, смотря чуть затуманенными глазами на танцующих и смеющихся людей, проанализировал свои прошлые годы и понял, что все сводилось к деньгам. В школе и институте дружили из-за состоятельности родителей. Потом, когда поднялся на ноги сам, заработал первые деньги, стали появляться друзья. Фальшивые и ненастоящие. Денежные. Еще раз посмотрев на толпу, пришел к неутешительным выводам. Все, фиаско. Дальше так быть не должно. Поднялся из-за стола, добрался до стены, включил свет и отключил музыку. Праздник закончился. Спасибо, что приехали. Ты чего? Веселье только началось. Ангелина оказалась тут как тут. Оно только что закончилось. Тем более ты празднуешь уже второй день. Собирай своих подруг и уезжайте. Но, Богдан... Никаких «но». Если ты до сих пор не поняла, то говорю тебе еще раз. Первый и последний. Проваливай. Взял костыли и пошел искать Ксюшу. Вот перед кем было по-настоящему стыдно. Повелся на слова Андрея и поспорил на девушку. Позорно говорить о том, что попросил за победу. Я разве не могу позволить себе ужин в ресторане? Могу и не один. Разве Андрей не может позволить себе машину? Может и не одну. Глупый принцип, ведь все детство мы только и делали, что спорили. Сын маминой сестры всегда желал быть лучше меня во всем. Даже в институте в мою группу поступил, лишь бы показать, насколько он умнее. Подобный бизнес открыл и часто заманила к себе моих заказчиков, чтобы вечером в кругу семьи рассказать о своих удачах. Бред. Нам по 30 лет, а мы ведем себя как дети. Правильно мама няню наняла. Она вон как влияет на меня. Мозг на место встает, голова начинает работать. В кухне Ксении не было, хотя я точно помнил, как девушка уходила. Поднялся в комнату, но и там ее не оказалось. Обошел дом, но все тщетно. Пока гости собирались, позвонил в клининговую компанию, которая работала круглосуточно. Завтра же верну всех своих работников в дом, хватит строить из себя кисейную бабу. И пока называл адрес, куда нужно приехать, еще раз вернулся в кухню. Ксюшу так и не нашел. Куда она могла деться? Может, на улицу вышла подышать? Накинул куртку и дернул дверь. Не понял, а она почему закрыта? Наш поселок охраняемый, здесь никто и ничего не боится. Я даже охрану на время мог свободно распустить, пока сам в доме был. Нахмурил брови и вышел под дождь. «Ксюша!» — крикнул, но ответа не было. Вода стекала по лицу и заливалась за шиворот. «Вот тебе и лето теплое, лето жаркое. Дождь был холодным и неприятным». Пройдя вперед, заметил ярко-зеленые глаза кота, которые сверкали на пороге небольшого домика, где хранился инвентарь. Цербер громко мяукнул и скрылся внутри помещения. Пошел следом и замер. На сломанных качелях, свернувшись клубком и поджав под себя ноги, лежала Ксюшка. Я так быстро на костылях еще никогда не передвигался. «Ксюша! Ксюша!» тормошил девушку, трогая ее за замерзшие руки. «Убью!» — прохрипела она, кашляя. «Вот как только на ноги встану, вас всех прибью!» «Богдан, ты чего здесь торчишь?» «Вот черт!» Андрей оказался рядом очень быстро. Подхватил Ксюшу на руки и побежал домой, а я за ним. Андрей ругался так, что мат проскальзывал через слово. А дома, когда отнесли Ксению в комнату, выскочил в коридор и хлопнул дверью. Я же быстро набрал врача, который пообещал приехать в течение 15 минут. Сам же присел на край кровати, накрыл девушку пледом и стал растирать ноги, совсем не зная, чем помочь. «Сейчас, сейчас согреешься!» «Может, в ванну горячую ее посадить, а самому за чаем сбегать?» Дверь вновь открылась, и к нам вернулся хмурый и недовольный Андрей. На подносе, который он принес с собой... Стояла большая чашка чая, много нарезанного лимона. Все это он сгрузил на прикроватную тумбу и вновь убежал. И только слышно было, как внизу он кричит на Ангелину. «Дура, я что, просил сделать? Отвлечь от Богдана!» «А я и отвлекла. Сам не знаешь, чего хочешь». Я лишь сильнее сжал челюсть, уже точно зная, с чьей подачи няня была отправлена на улицу. Помог девушке сесть, поправила за ее спиной подушку и протянул горячий чай. Она со мной не разговаривала, только отогревала руки и делала маленькие глотки. Хоть бы все обошлось. Врач приехал очень быстро. Валентина Федоровна, как узнала, что произошло, дала по шее сначала Андрею, потом мне. И хочу сказать, получить от грузной женщины то еще удовольствие. Нас выставили за дверь и запретили не то что смотреть, даже подслушивать. «Андрей», — проговорил, стоя под дверью и переживая за няню, — «доигрались мы. Не буду я с тобой больше спорить». «Сдаешься, да?» «Ты дурак, нет? Мы из-за спора Ксению заморозили. Что, хотел ее отвлечь от меня, выступить благородным рыцарем? Ты с ума сошел уже, братец». «Рот-то прикрой», — зашипела на меня. «Сам прикрой. Нужна машина? Забирай. Только от девушки отвали. И проваливай». «Зачастил ты здесь быть уже!» Он рассмеялся, откинув голову. «А я водитель, если что!» Развел руками. «Так сказала твоя мама!» «Уходи!» Моя выдержка подходила к концу. «Еще немного и сорвусь!» «Перенесем наш спор на день! Не хочу просто так твою тачку угонять! интересно Засунув руки в карманы, он начал спускаться, насвистывая песенку. А дверь тем временем открылась. Валентина Федоровна пропесочила меня еще раз, дала список лекарств и строго-настрого запретила девушке покидать кровать. В приоткрытую дверь к няне забежал кот, а я вошел следом. «Вы спорили? На меня, да?» Сразу в лоб спросила Ксюша, прижимая к себе цербера. Она смотрела пристально, чуть морща свой красный нос. Волосы на голове лежали непонятно как, Рядом с кроватью валялось платье, видимо, врач помогла снять. А я взъерошил волосы и сел у ее ног, чтобы рукой не дотянулась, если вдруг пощечину захочет влепить. В общем, все как-то глупо получилось, и мне правда стыдно, но... Да, мы поспорили. Отвел глаза, потому что смотреть на ее разочарованное лицо не мог. Стыдно и самому неприятно. — И? — поторопила меня она. — В чем суть спора? с кем ты будешь после моего дня рождения. Если уедешь с Андреем, то я должен отдать ему машину. Если со мной, то он оплачивает ужин в ресторане «Рояль». И так эта погано прозвучало, что вскочил и пошел на выход. Я за лекарствами и вышел за дверь. Черт, черт, черт! Что теперь делать? Вот как ей в глаза смотреть? Дома было тихо. Только слышал, как подъехала машина. Вышел встречать сотрудников клининговой компании. Люди в форме бесшумно прошли в дом и приступили к работе после того, как показал на гостиную, столовую и кухню. Про второй этаж придется забыть. По крайней мере, сегодня точно. Но осталась еще одна, самая большая важная проблема. Лекарства. Я не знаю, как быть. Самому вызвать такси за ними уехать? Или попросить кого? Оставлять Ксюшу одно не очень хочется. Вдруг ей хуже станет, а просить на самом деле некого. Список в руках был такой большой, что растерялся. Никогда и ни за кем раньше не ухаживал, и как это делать, не знаю. На помощь пришла женщина, которая заметила мой растерянный вид. «Вам нужна помощь?» «А, да». Показал ей бумагу, она забрала ее и вышла на улицу. Вернулась через пять минут и сообщила, что водитель их машины привезет препараты максимум через полчаса. И я вновь вернулся к Ксюше. Она сидела и смотрела в одну точку. «А Андрей тебе кто?» «Брат». Она невесело усмехнулась, поглаживая между ушей и кота. «А мама твоя зачем няню нанимала?» «Все, можно нести пистолет и застреливаться прямо здесь» она нам не девушку пытается найти, а тут еще и перелом этот...» Слишком тихо проговорил и смотрел, как поднимает голову няни и поджимает губы. «Действительно, где еще найдешь наивную дурочку и простушку?» «Только в агентстве по найму». «Не говори так о себе, ты...» «Да, я именно такая, наивная и глупая дурочка». Отпустила кота, накрылась и отвернулась к окну давая понять, что разговора дальше не будет. А я спустился и принялся искать в своей комнате договор по найму, потому что отпускать Ксению не хотел. Пусть лучше издевается надо мной, но работает няней. Ведь не просто так идут на такие должности. Контракт был составлен почти на три недели. Получается, Ксения отработала всего пару дней. И в запасе у меня было две полных недели, чтобы искупить вину и поменять о себе мнение. Если, конечно, Ксения раньше не уедет. Очень надеюсь, что нет. Но в любом случае препятствовать не буду. На душе даже как-то радостнее стало. Правда, ненадолго. Когда клининговая компания закончила уборку и вычистила весь мусор из комнат, проводила их, дав даже сверх того, что прописано в договоре. Работу свою они выполнили качественно и быстро, да еще и лекарства привезли который пошел давать няне, не забыв прихватить градусник и графин с водой. Вот тут и началось самое веселье. У девушки подскочила очень высокая температура, и она буквально горела, металась на кровати и постоянно вздрагивала. Я только и успевал давать таблетки, заваривать порошки и вытирать пот со лба. К утру температура спала, и я задумался о том, что стоит спустить Ксюшу в мою комнату. Бегать на второй этаж оказалось очень тяжело. С трудом удалось ей утром разбудить, переодеть и сонную проводить в комнату на первом этаже. Вот здесь мне было удобнее, потому что и кухня под рукой, и ванная рядом. Цербер все это время от девушки не отходил и смотрел на меня такими глазами, что в них прочитался бессмертный приговор. Днем и сам отключился прямо на диване с градусником в руках, даже не расслышал, как приехал Андрей. Правда, брат в дом зайти не смог потому что дверь оказалась закрытой. Зато дождался мою домработницу и повара, у которых был запасной ключ. Женщины 50 лет, как узнали, что у меня в комнате лежит больная и бледная няня, сразу принялись помогать. Антонина Никитична приготовила наваристый бульон и лично отпаивала девушку, приговаривая о том, что такую красавицу и умницу надо беречь. А Вера Павловна убиралась до самого вечера на втором этаже. И изредка спускалась ко мне, спрашивая, нужна ли какая помощь по уходу за Ксюшей. Один только Андрей ходил не при делах, а после так ни с чем и уехал. Ему вообще стоит дорогу забыть в мой дом. Пусть работой занимается, ему ведь нужно подписать важные срочные контракты. Тем более такой шанс меня обогнать появился.